После. Глава 12 Касс. «С порога вижу, у Финна выдалась тяжёлая неделя. Захожу в дом, он бросается ко мне и плачет. — Привет, милый, я так по тебе скучала. — Всё было настолько плохо? — спрашиваю я, поглаживая его по волосам. — Во всяком случае, потому что от них осталось. Судя по всему, Финн ходил к парикмахеру. я не могу поверить, что это была его идея». У него не сразу получается ответить. «Ненавижу школу», — признается он. «Я для нее не подхожу». «Кто так говорит?» «Харрисон, мальчик из моего класса. Он прав. Я не такой, как другие мальчики. Я не играю в регби, футбол и крикет, как они. И я не балуюсь и не дразню девочек, поэтому они не хотят со мной дружить». Так с кем ты сидел в обед и тому подобное? — Ни с кем. На второй день я попытался сесть за столик, где сидели старшеклассники, но они велели мне уйти, только выразились грубее. — А учителю ты сказал? — Нет, потому что тогда меня назовут стукачом. Вот как это работает. Как бы то ни было, наш классный руководитель ужасен. Его зовут мистер Макин, и он сказал, что у меня волосы, как у девочки. Слишком длинные для мальчика. Поэтому мне нужно их подстричь. Я не хотел, но папа сказал, что лучше не начинать со скандалов. Поэтому сегодня утром отвел меня к своему парикмахеру. И теперь я даже на себя не похож. Он поднимает глаза и вытирает сопливый нос рукавом. Мартин входит в холл. Фин, отпусти-ка, милый Ей, вероятно, нужно присесть после того, как она целый день простояла на ногах. «Всё хорошо», — заверяю я, — «я в порядке». Но отчаяние отказалось бы. Мартин кивает и возвращается на кухню. «Ты рассказывал отцу, как сильно ненавидишь школу?» — спрашиваю я. «Да, но он просто говорит, что я должен дать им шанс, что станет лучше. Неправда. Так уже было раньше. Станет только хуже». Я смотрю на него и вытираю слёзы с его щёк. Ненавижу видеть его в таком состоянии. Он так хорошо держался все лето, а теперь на него смотреть больно. Ты с кем-нибудь подружился? Есть мальчик по имени Мустафа, и я сейчас сижу рядом с ним, потому что у него тоже нет друзей. Он хороший, но мало говорит. Прожил в этой стране всего несколько лет. Он никогда не слышал об Алане Тичмарше. Я притягиваю Финна к себе и снова обнимаю. «Как же нам тогда быть?» «Не знаю. Я хочу уйти, но папа мне не позволяет. Говорит, мы еще вернемся к этой теме в середине семестра. И, наверное, к тому времени все наладится». Я качаю головой. Стараюсь не показывать, насколько зла на Мартина, но это сложно скрыть. «Хочешь, поговорю с ним за тебя?» Фин кивает. «Ну, пожалуйста, не кричите! Мне это не нравится!» «Не будем, — обещаю я. Иди наверх в свою комнату. Я потом поднимусь». Фин медленно бредет по лестнице, склонив голову. Я делаю глубокий вдох и иду на кухню, где Мартин как раз налил чай. «Спасибо», — говорю я, когда он протягивает мне кружку. «Бедняжка». Похоже, у него выдалась тяжелая неделя в школе. Я знал, что ему будет сложно. Но, думаю, фин возненавидел школу еще до того, как туда пошел. Он сказал, что никогда туда и не хотел, что школа ему не подходит. Мартин вздыхает. «Честно говоря, ему сложно в любой школе. Поэтому мы приняли решение отправить его туда». «Думали, там будет лучше, чем в местной школе, где его сожрут заживо?» «Мы?» — переспрашиваю я. Мартин смотрит себе под ноги. «Ладно, Хана не хотела, чтобы он туда пошел. Но она изначально его никуда отдавать не желала. У нее была безумная идея дать ему домашнее образование. Вроде бы Финн так и хотел. Ага. Только мы не всегда получаем то, что хотим». Прежде всего, Хана не могла бросить работу, чтобы дать ему домашнее образование. В любом случае, возня за кухонным столом не помогла бы потом поступить в колледж или университет. Это сложный мир. Везде нужны люди с хорошей квалификацией и надлежащим образованием. Я смотрю на Мартина. Кажется, он действительно ничего не понимает. Но Финн хочет стать садовником. Сейчас — да. но позже он поймет, что ему понадобится настоящая профессия, чтобы заработать на приличный дом или обеспечить семью. Вот почему ему нужно хорошее образование. алан Тичморш обошелся без него. «Куча детей мечтает стать новым Дэвидом Бэкхэмом, но это не значит, что все они добьются успеха», — фыркает Мартин. «Я беру кружку и иду в другую сторону кухни». «Вы счастливы, Мартин?» — спрашиваю я. «Что это за вопрос?» «Самый важный. Вот у вас есть образование, хорошая работа и большой дом. Вы счастливы?» Глаза Мартина темнеют, лицо ожесточается. Учитывая обстоятельства, стоит ли спрашивать? «Стоит, потому что жизнь не сводится к работе и дому». Поверьте, я бы не отказалась ни от того, ни от другого. Но мне хватает мозгов понять, их для счастья маловато. И я пытаюсь сообразить, как то, что не принесло радости вам, осчастливит Финна. У него просто тяжелая недели вот и все. Привыкнет, заведет друзей. Как в прошлой школе. Мартин резко оборачивается. Так нечестно. Зато правда. «Он выжил там только благодаря Лотте, сам не говорил». Другие ребята ужасно с ним обращались. «А теперь вы шлете сына в школу, где дети уже его задирают, а учитель унижает на глазах у класса и отправляет к парикмахеру». «В ваших устах ситуация прямо ужасная». «Для него — да. И на сей раз Зафина сражаться некому, мамы больше нет». «Это сейчас было неуместно». Говорит Мартин, повышая голос и тыкая в меня пальцем. «Вы с ним пять минут знакомы, а говорите мне, что лучше меня знаете, как воспитать моего сына!» Чувствую, как внутри закипает гнев. «Все, что я так долго сдерживала!» «Мне трудно говорить тихо. Помните, я была с ним в самый тяжелый час его жизни!» Я держала его, когда вас не было рядом, потому что ваша жена сочла за лучшее увести сына подальше. В отличие от вас, я слушаю Финна и слышу его боль, а вы отмахиваетесь, потому что иначе придется признать свою неправоту во всем. Я поворачиваюсь и выхожу из кухни, прежде чем Мартин закричит, и Финну придется закрывать уши. Я иду прямо к нему в комнату. Финн лежит и читает книгу по садоводству, смотрит на меня. «Он ведь не послушал?» Я вздыхаю и сажусь на его кровать. Нет, сейчас нет. Однако я устроила ему небольшую выволочку. Надеюсь, до него дойдет. «Значит, он на тебя злится?» «Наверное, немного». «Он все равно сделает тебе к чаю макароны с сыром?» «Не знаю». С улыбкой говорю я, но надеюсь, потому что я чертовски голодна. Может, он просто насыплет туда побольше брокколи? Папа не любит брокколи. Мы спускаемся, когда Мартин говорит, что чай готов. Макарон с сыром на моей тарелке почти не видно из-за огромной кучи брокколи. На следующее утро в семь срабатывает будильник. Я хочу перед работой потратить несколько часов на уборку, чтобы привести Терри в чистый дом. Если честно, жилье пока не похоже на дом. Я отдраила его сверху донизу. Поставила несколько горшков с растениями, которые мне подарили на работе, и даже пару фотографий, одну с Терри и одну с Финном, в его саду на торжественном открытии. Но дом все равно не ощущается домом, потому что Терри здесь нет. Брат ждет возвращения. а я жду его. Едва позавтракав, занимаюсь кухней. Лучшее в чайнике и тостере — это то, что они напоминают мне о Фине. Хотя они также напоминают, как Мартин был со мной добр, и мне немного не по себе из-за того, что я на него накинулась. Все равно надо было ему высказать. Тут у меня сомнений нет. Но я также знаю, что правда может причинять боль. и Мартин, вероятно, все еще страдает от моих слов. Весь вечер он помалкивал, а ведь через неделю ему представляет Терри в суде. Надо было подумать об этом, прежде чем открыть рот. И вот так всегда. Закончив на кухне, я поднимаюсь в комнату Терри. Я принесла ему новое одеяло и подушку. На ночь брата не оставит, но пусть помещение выглядит готовым. Пусть брат увидит, что ему есть куда вернуться, когда он будет готов. Доктор Халил говорит ждать недолго. Они все еще сокращают дозу лекарств, но брат в порядке и сможет полностью отказаться от них, как только вернется домой. Я сказала это доктору Халилу, что Терри сейчас больше всего нужно вернуться домой. «Тебя наш барин на свидание позвал, что ли?» Позже спрашивает марч. когда видит, как я снова смотрю на часы. «Нет, я сказала тебе не выдумывать чушь. Наш Терри возвращается домой ненадолго. Но если все пойдет хорошо, в следующее воскресенье его отпустят с ночевкой». «Так что ж ты, черт возьми, все еще здесь делаешь?» спрашивает Мардж. «Иди и забери его. И так долго ждала». «Спасибо, Мардж, благодарю я. Я завтра отработаю». «Нет». «А теперь вали отсюда!» Я улыбаюсь ей снимаю фартук. Через пять минут я иду в больницу, вспоминая все разы, когда забирала Терри из школы. Всегда волновалась, вдруг с ним что-то случится, и у него будут проблемы. И все разы, что валялась в кровати без сна, пока он был маленьким. Боялась, вдруг брат услышит, как мама и папа дерутся, а затем несколько лет спустя, что мама напьется и разбудит его, поднимаясь по лестнице. До сих пор помню, как лежала без сна в ночь после смерти мамы, мучилась угрызениями совести за облегчение и сильно испугалась, что брата заберут под опеку или что-то в этом роде. Однако они этого не сделали. Сказали, что я способна позаботиться о нем в свои 18 лет, Не знали, что я уже много лет за ним ухаживаю. И так до сих пор. Все еще волнуюсь. Но на этот раз в моем сердце поселилась хрупкая надежда. Когда я подхожу к палате Терри, он уже сидит в своем кресле и ждет. «Привет, милый! Готов?» — спрашиваю я. Он кивает. «Немного нервничаю. Меня не выпускали. Ну, с тех пор...» «Все будет хорошо», — заверяю я. «Ты был болен, а сейчас тебе намного лучше», — так сказал доктор Халил. «Он бы не выпустил тебя, если бы решил, что ты недостаточно здоров». «Так странно. Мы ведь поедем в новое место. Не похоже на возвращение домой». «Я знаю, но тебе понравится, как только ты увидишь свои вещи». Что-нибудь осталось с прежнего места? Только твой телевизор, видео и все твои кассеты. Кто там сейчас живёт? Я имею в виду в нашем старом доме. Не знаю, милый, я туда больше не ходила. Теперь у нас новый дом, новое начало и всё такое. Терри встаёт и берёт свою сумку. «Ну что, идём?» «Ага». кивает он, следуя за мной из комнаты. тери стоит на кухне и оглядывает дом, которого никогда раньше не видел. — У тебя новый чайник и тостер, — замечает он. — Да, их дал мне Мартин, когда я переехала. Тот парень, что будет представлять тебе на апелляции. Помнишь, я говорила? — Папа Финна, — подхватывает брат. — Верно. — Говорю я, радуюсь, что он действительно слушал мою болтовню во время визитов. «Похоже, этот фин славный. Так и есть. Он тебе очень понравится. Уверена, вы с ним скоро познакомитесь». «Что это?» спрашивает Терри, указывая на листовку на холодильнике. «О, это кружок рисования. Начнется на следующей неделе. Взяла листовку в библиотеке, подумала, чего бы не сходить, хотя не знаю, куда его втиснуть в график». «Давно пора», — говорит Терри. «Ты всегда хорошо разбиралась в искусстве, и со мной все будет хорошо. Не беспокойся обо мне». Я улыбаюсь ему. Конечно, это неправда, но так приятно снова слышать, как брат думает о других людях. «Спасибо», — благодарю я. Может, что и выйдет. Терри следует за мной наверх в свою спальню и оглядывается. «Она большая». — замечает он. — Больше, чем моя прошлая комната. — Ага, а ещё тут красиво и светло. Когда мы возвращаемся в гостиную, Терри идёт прямиком к телевизору. Заглядывает в картонную коробку и проверяет, там ли все его кассеты. Затем поворачивается и улыбается мне. — Тогда поставь чайник, сестрёнка. У нас есть время... на пару серий. Плетусь на кухню. Когда я возвращаюсь с чаем, брат смотрит длинную пародию на Фредди Меркьюри и такое впечатление, что он никогда и не уезжал.